Ночью сержант проснулся от того, что в ноздре настойчиво лез другой запах, гораздо более неприятный, насквозь знакомый, душный, сладковатый запашок разложения. Он открыл глаза. Непонятно было, как это получается, что он видит окружающее, что твоя кошка внутри огромной коробки. с пары крохотных окошечек под самым потолком должно быть темно, как в погребе. И всё же он отчётливо видел, что рядом вместо Васьки Кондакова лежит давишний моджар и не просто лежит, а поглядывает. Лицо у него было определённо неживое, это как восковой белизны, стянутое гримасой, рот приоткрыт. Да так и застыл, но глаза смотрели как живые. Воняя знакомым запашком начинавшегося разложения, венгр явственно издал звук, что-то вроде хр-хр-хр. Это был никакой не кошмар. Слишком реально бил в нос запах, и покрытый шенелью дощатый пол был жёстким, пыльным, и всё прочее, абсолютно всё свидетельствовало, что это не сон. Сержант заорал, чисто машинально. Поднялись две-три головы и тут же упали. Никто не проснулся, привыкли, каждую ночь кто-нибудь вот так доорал во сне. Однако сам сержант не просыпался, а значит, и не спал вовсе. И покойничек в том самом мундире с фашистскими стрелами на рукаве, со знакомой рожей, ухоженными усиками, лежал рядом, все так же издавая свое руководство. Хр-хр-хр. Здесь был даже не страха, что-то другое, быть может, ощущение острой неправильности момента. Сержант в жизни с таким не сталкивался, не верил ни в какую загробную жизнь и бродящих ночами мертвецов. Однако дохлый мадьяр был здесь, совсем рядом, лежал, таращился и хыркал. Сержант осторожненько приподнялся, переступая меж лежащими, отступил бочком-бочком, отошел в угол. Старательно пытался себе внушить, что все это ему только мерещится. Бывает такое из-за расстроенных нервов. Закрыл глаза, прилег на свободное местечко, прижался к стене и попытался задремать. Очень быстро сжал, Лоздрев вновь ощутили противный запашок, и рядом послышалось хр-хр-хр. Покойный опять был тут. Лежал, таращился в лицо и издавал прежние звуки, то ли хрюкал, то ли фыркал. Сержант крепко зажмурился, надеясь, что как-нибудь само собой обойдётся. Время шло, мертвец так его и не коснулся, и на том спасибо. Но его присутствие чувствовалось совсем рядом. окоченевшее, распространявшее холодок тела, или только казалось, что веет этот холодок, запах, хорканье. Сержант вскочил и решительно вышел во двор под звёзды. Видно было неподалёку бдительно прохаживавшегося часового. Доставки сет. Сержант проворно на ощупь свернул себе цигарку, высика огонь, припалил, затянулся. рядом послышалось хорканье потянуло тлением чёртов моджар торчал рядом у самого плеча фыркая и таращась часовой смотрел прямо на них но никак не реагировал и сержант понял что тот не видит странного гостя Так и прошло несколько часов до рассвета, когда сержант уходил внутрь, ложился и пытался задремать. Маджар возникал рядом, укладывался, непонятно как он оказывался меж сержантом и его соседом, и снова начиналось фырканье. Когда сержант выходил на свежий воздух, покойник очень быстро появлялся рядом. К утру Он как-то незаметно улетучился. Выспаться сержант, как легко догадаться, не смог совершенно. День прошел кое-как в обычных заботах командира отделения в только что взятом неприятельском городе. Ночью сержант добровольно напросился в караул, сославшись на бессонницу и на то, что выспался днем. Днем.